где должен был состояться прием для двухсот человек. Приготовлениями к свадьбе Джек тоже занимался сам. И Аманда была искренне ему благодарна, поскольку эта ноша ей была уже не по силам. Она чувствовала себя так, словно была не на восьмом, а на шестнадцатом месяце. Да и вообще ей не очень-то хотелось показываться на людях. Впрочем, без нее Джеку вряд ли удалось бы справиться со всеми тонкостями такого важного дела, как подготовка к бракосочетанию». Но ему помогла Глэди, давшая несколько ценных практических советов. Она же подобрала для Аманды свадебное платье, чудесное кремово-розовое платье из тонкого шелка, которое было достаточно свободным, чтобы по возможности скрыть ее раздавшуюся фигуру. И в то же время производила впечатление изящества и легкости. Волосы Аманды собиралась плесте орхидеи, а в руки взять букет из роз, орхидей, фрезий и цикламенов. Обе дочери Аманда согласились прийти на свадьбу, и Джек пригласил их в салон, чтобы они могли подобрать себе платье по вкусу. Джен с удовольствием согласилась на это предложение. Луиза, как и следовало ожидать, ответила отказом. Впрочем, в телефонном разговоре с Джеком она пообещала, что будет держаться в рамках, а это было уже немало. На самом деле звонок Джека разозлил ее. Она считала, что пригласить ее на свадьбу должен был не он, а Аманда. Все это она без обиняков выложила Джеку, но он просто хмыкнул. Он уже понял, что угодить Луизе непросто. Когда настала суббота, Джек и Аманда начали свой день с небольшой прогулки по пляжу в Малибу. Потом Аманда отправилась к себе домой. Джен и Луиза тоже должны были подъехать туда, чтобы помочь матери одеться. Как всякая невеста, Аманда ужасно нервничала. И пальцы ее дрожали так сильно, что ей не сразу удалось застегнуть крошечные перламутровые пуговки на новом платье. Специально вызванный парикмахер собрал ее волосы в тугой шиньон, который сделался своеобразным гербом Аманды Робинс еще 25 лет назад. И когда все было готово, она выглядела как картинка в модном журнале, а вовсе не как женщина на последнем месяце беременности. Глядя в зеркало, Аманда с трудом узнавала себя, И только удивлялась, как меняет женщину платье и прическа. «Ты выглядишь просто отлично, мама!» — сказала Луиза, подходя к ней сзади и глядя на ее отражение в зеркале. Джен в комнате уже не было. Она вышла в прихожую, чтобы проверить, все ли в порядке с цветами, которые привезли два часа назад. «Спасибо, родная!» — с признательностью ответила Аманда. И, медленно повернувшись, посмотрела прямо в лицо дочери. «Ты не очень на меня сердишься?» Впрочем, обе они хорошо знали. Что бы ни ответила Луиза, это ничего бы не изменило. Аманда все равно поступила бы так, как решила. «Я не сержусь», — сказала Луиза и покачала головой. «Просто я все еще скучаю по папе. Правда, иногда он бывал совершенно невыносим, и все-таки ее глаза наполнились слезами. Луиза простила мать». Но что было еще важнее, она простила отца, и Аманда это поняла. «Мне тоже очень его не хватает, Лу, ведь мы прожили вместе долгую счастливую жизнь». Обняв дочь, Аманда прижала ее к груди, потом отстранилась и внимательно посмотрела на нее. Луиза была упряма, и с ней иногда было трудно поладить, но в глубине души она была хорошей, доброй девочкой. «Но теперь у меня есть Джек, и я люблю его». «Он и правда неплохой человек», — согласилась Луиза. Но ее взгляд неожиданно стал напряженным. Она что-то хотела спросить, но не решалась. И Аманда решила подбодрить дочь. «Что тебя тревожит, девочка моя?» — спросила она ласково. «Скажи, мама», — задумчиво проговорила Луиза, «ты сделала бы для меня то, что хотела сделать для Джен. Отдала бы ты мне своего ребенка, если бы я не могла родить». Аманда поняла, что этот вопрос мучил Луизу с самого начала и, возможно, служил главной причиной того, что их отношения в последнее время были такими напряженными. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Я сделала бы то, то же самое и для тебя. Просто, Джен, моя помощь была действительно нужна». «Я всегда думала, что ты ее любишь больше», — упрямо сказала Луиза. «Ты относилась к ней по-особенному, не так, как ко мне». Если бы ты знала, мама, как меня измучили эти мысли. Ревность разъедала мне сердце даже тогда, когда я стала взрослой. Она всхлипнула.